Глава третья. Блокпост. Выйдя на кольцевую дорогу, я не поверил своим глазам. Дорога была, да, вот только ее ширина была метра три от силы, хотя исходная трасса состояла из трех полос в каждую сторону. Но теперь по обоим обочинам был создан вал из обломков автомобилей, скрепленных между собой грубой сваркой. Цель этого действия ускользала от меня, но наверняка была. Укрывшись от возможного наблюдения за бетонным бортиком, ограждавшим кольцевую от пешеходной зоны, я огляделся. Вы, но понять направление движения было попросту невозможно. Никаких указателей, хотя бы виртуальных, на более короткий маршрут не присутствовало. Так что я положился на интуицию горожанина и решил двигаться влево. Интуиция горожанина — это вообще интересная штука. Много раз подмечал за собой, что в любом городе я двигаюсь автоматически, и если не задумываться о пути, то ноги сами приносят меня к цели. Дорога, кстати, отнюдь не была заброшена. На нанесенном на нее песке явно виднелись следы протекторов и весьма свежие. Два, ну может быть три часа назад тут проехала машина на внедорожных колесах. А судя по тому, насколько накатана колея, это здесь в принципе не было редким явлением. А ведь неплохая идея, можно легко контролировать все пути входа-выхода из города, просто запустив патрули на машинах и создав непреодолимую для пешехода стену вдоль шоссе. Понятно, что постаравшись ее можно перелезть, но все же машинок тут навалено немало, местами пять, местами шесть рядов вверх. Поставив себе такую цель, одиночка, особенно не скарбом, сможет перелезть, а вот с каким-то грузом фигушки. Да и с фауной так проблем будет мало. Но ну, зайдет какая-нибудь монстра или мутант, вроде тех, с которыми я столкнулся в магазине на шоссе. И что? Один простенький пикапчик с пулеметом и все. Тут не укрыться. Ты труп. Вон и доказательство моих мыслей. Возле автомобилей лежал несвежий, по запаху было понятно. Труп какой-то твари, метра два в длину. Серое двухсегментное туловище, состоящее из головы груди и брюшка. Шесть пар ног, передние заканчиваются клешнями. Клишни знатные, больше, чем моя голова точна, и распахиваются минимум сантиметров на 60. Убита тварь была очередью патронов на 20. Гильзы в качестве доказательства валялись неподалеку. 12,7 мм – пулеметные. Теория с патрульными авто получила вполне весомое подтверждение. Но главным выводом из этого наблюдения была другая мысль. «Мне надо срочно валить отсюда и качаться, качаться, качаться» твари почти 8 миллиметров толщиной, из нескольких слоев хитина. Нож не оставлял царапин на ней. Я проверил. Пистолет, полагаю, тоже большого вреда не причинит. Стрёмная штука. Уже привычно быстро иду по дороге, стараясь держаться в тени машин. Напрягает одна странность. Я как-то был в городе, где произошла эвакуация, и население спешно уходило по дороге. Там мусора было, мама, не горюй. Положим бумагу, унесло. Но где всякое тряпье брошенные баулы, и кто так тщательно подмел все тачки. Я даже не заглядывая вижу, что тут целенаправленно сняты все целые фары, вскрыты моторные отсеки и вытащено содержимое. Те из транспортных средств, что похожи на привычные мне машины с двигателем внутреннего сгорания, явно со снятыми модулями, имеющими ценность. А те, что более футуристичные, электрокары и зализанные болиды на воздушной подушке со снятыми аккум-блоками. То есть кто-то целенаправленно производил мародеринг, снимая работоспособные детали. А если этот кто-то так тщательно и взвешенно подошел к вопросу, то это организованные люди, заботящиеся о материальной базе. Что подводит меня еще к одной мысли. А ведь эти продуманные люди вряд ли бросили дорогу чисто на контроль автотранспортом. Наверняка тут стоят еще и блокпосты. Интересно, а как тут реагируют на неизвестных, приходящих из пустынной части города, без оружия и не способных объяснить, откуда они? Это, конечно, игра, но в ее реалистичности я уже успел убедиться. Так что при хорошем раскладе задержат. А учитывая, что это сеттинг постапокалипсиса и человеческая жизнь и права тут малоценная штука, то ведь могут и просто пустить на органы кровь или загнать в рабство. Мде. Ситуация и ведь не свернешь с этой чертовой дороги никуда. Еще метров через триста я увидел, во-первых, искомый поворот с этой кольцевой дороги, а во-вторых, возле него конструкцию из бетонных блоков, за которой стояла вышка из ржавого железа. За блоками не видно было никого, а вот на вышке присутствовал какой-то человек, и все бы ничего, но вот смонтированный на ней агрегат явно напоминал собой пулемет». Присматриваюсь, и тут изображение начинает приближаться. Судя по всему, так работает здесь восприятие. Картинка приблизилась не рывком, а как будто я подлетел к объекту с помощью дрона. Наплыв, и вот я вижу лицо с двумя параллельными шрамами, кожаный жилет, татуировки. «Рейдер клана Лютерана» горит над ним надпись. Он явно расслаблен, глаза полуприкрыты, сидит он около пулемета «Викинг-1». «Стационарная, огнестрельная, урон 35-55. Дальность стрельбы 350 метров, калибр 12,7». Подсказывает мне система. Короче, единый пулемет с ленточным питанием из мягкого короба. Ничего особо отличающего его от образцов нашего мира. По-видимому, этот викинг здорово напоминал Браунинг М2. Изображение вернулось к нормальному. Так, что я знаю о ребятах со словом «рейдер»? Во всех известных мне игровых сеттингах они являются местными бандитами, не забывающими грабить любого проходящего. И судя по приближенности этого вот всего к классическому Фоллауту, рейдеры тут тоже будут самыми обычными бандитами. Конечно, можно попытаться с ними поговорить, но тогда я буду в заведомо проигрышном положении. Спрыгнуть с этой вот эстакады тоже так себе вариант. Я уже поглядел вниз, тут метров 10-12, не считая высоты стенки из автомобилей. А значит, я буду на открытом месте, под прицелом пулемета, без возможности уйти куда-либо в сторону. Проникнуть туда скрытно, но если засекут, то точно будут сходу стрелять, прячется только враг. Стоит ли портить с ними отношения сразу? Все-таки этот город может быть целиком под их контролем, и я сейчас как нарвусь. Но если я прав, и это какие-то залетные уроды, то у меня есть отличный вариант. Блокпост запрограммировал человек, не имеющий понятия о правильном расположении таких штук. Я могу вполне себе несложно, укрываясь за машинами, подобраться метров на 30, и фиг они меня увидят, против заходящего солнышка, да в тени от бортиков. И уже оттуда я его снял бы из снайперской винтовки, вообще не напрягаясь. Жаль только, что снайперской винтовки у меня нет. Есть пистолет, у которого прицельная дальность 20, ну 25 метров. Итого, мне надо приблизиться к ним на те самые 20 метров и снять пулеметчика первым же выстрелом. А потом молиться, чтобы беспечные напарники его были тупыми, как любые низкоуровневые монстры. Тогда они полезут сначала к его трупу, а потом уже начнут искать стрелка. Но о поведении НПС-людей я все равно ничего не знаю, так что придется рискнуть. Это просто боты. Если вот прямо запорится стартовый квест, выйду из игры, Позвоню шакалу, пусть обнулят мне репутацию тут или рестартанут персонажа. Это тест, в конце концов. Крадусь. 300 метров, 250. Пулеметчик все так же расслабленно сидит на вышке. Я передвигаюсь в тени от корпусов машин, подолгу застывая на месте. Характеристика «скрытность» достигла уровня 3 из 20. Ого, так быстро? Или же... Чего-то я не подумал, что персонаж на вышке должен быть очень наблюдательным. И тут я чуть сам себе пол бы не дал, ведь каждые пять единиц в навыке дают доп перки на этот навык, но активируются они только после того, как я их посмотрю. Придурок, блин. Ладно, ложусь на живот, втискиваюсь под выступающий край так, чтобы меня невозможно было видеть с дороги. Благо, в этом месте стоит какой-то навороченный кроссовер с высоким клиренсом, который не стали разувать до конца. Колеса на месте, просто снят резина. Залезаю в меню навыков, открываю наблюдательность. На этот раз система вновь не позволяет выбрать мне перки, они уже прописаны. А жаль, хотелось бы посмотреть весь набор. Ну, играем тем, что есть. Орлин и визор, уровень 2. Позволяет увидеть уровень противника, не превышающий уровень персонажа, больше, чем на 5 из 10. Характеристики оружия классом не выше редкая эпическая на дистанции в 200-400 метров. Обнаружение ловушек уровень 1. Позволяет найти простые ловушки, мины и растяжки на расстоянии в 50 сантиметров от игрока. Вот нутром чую, что есть в этой ветке навыков что-то вроде улучшенного обнаружения врагов, позволяющего засечь крадущегося противника на дистанции. Жаль только, что я им не обладаю. Хотя этот орлиный визор явно тоже полезен. Без него я бы не знал, что противник дремлет и чем он там вооружен. Вносим этот навык на панели активных. Точно нужен будет еще не раз. Тем более откат у него вполне терпимый. Пять минут, при этом длительность 10 секунд на уровень. В данный момент он активен вновь. Так, а ведь у навыка стрельбы тоже должны быть перки, у того, который общий. Смотрю туда. Бинго! на этот раз предстоит выбирать самому. Список состоит из более чем пяти пунктов, но сходу я заинтересовался только одним. Смертельный выстрел, уровень первый. Позволяет один раз выстрелить в цель, находящуюся в пределах дальности оружия, нанося гарантированный критический урон. Откат, правда, полчаса, но того явно стоит. И прекрасный навык крафтера «Мусорные боеприпасы» позволяет на первом уровне собирать простейшие патроны из подручных средств типа металлического мусора и химпрепаратов из магазина. Простейшие патроны в данном случае – это 9 и 10 миллиметров, типа самые распространенные тут. Качество патронов будет ниже фабричных, но за неимением «гербовой» можно писать и на простой. Еще раз активирую орлиный визор. Пулеметчик совсем задремал, ему явно жарко под этой железной крышей. Он откинулся на грязные останки офисного кресла и храпит. Пытаюсь мысленно направить свой взгляд вниз. Никаких проблем. Действительно, как на дроне. Под основанием башни сидит еще один боец. Высокий мужик с голым торсом с аппетитом уплетает что-то жареное с палочки. Огнестрельного оружия я у него не вижу. Зато рядом лежит штука, которая распознается как самодельный топор, редкая. Урон. Ого. 50-65. Выглядит это скорее как Чопа Орков из Warhammer 40 тысяч, но урон впечатляет. А чувак мощный, вон какая здоровая шкала жизней, называется Рейдер-Гладиатор. Ладно, главное помнить, что в ближнем бою я ему вообще не противник. У него и здоровья явно больше, и убьет меня он одним ударом. Но менять план уже поздно, до выхода на рубеж стрельбы остается буквально 70 метров». Проскользнуть мимо блокпоста можно, но я не вижу, что за поворотом, а до отката навыка еще 5 минут. Кстати, а какая у него дальность-то? 400 метров? Маловато. Могу и не понять за 10 секунд, что там впереди. И в любой момент пулеметчик может проснуться, и тогда моя низкая маскировка мне не поможет. Обнаружит в момент и разрежет меня одной очередью. А вот тогда начнутся проблемы. Выход из той локации, где я был, конечно, не один, но магазинчик совсем недалеко от респа, и кто сказал, что твари не пойдут ночью на охоту и не найдут меня в моем подвале. Безоружного и голова. Будет стыдно и больно, придется сидеть еще два часа ждать респа, потом ждать, пока в игре наступит утро, и пытаться пройти без огнестрельного оружия каким-то другим путем. Начатырить себе еще раз лут, могут заметить, а, как известно, Читеров в онлайн-РПГ всегда банят, а мне еще и от начальства влетит конкретно. Где-то в том ворохе бумажек, который я подписал, точно был запрет на взлом и вмешательство в игровую программу. Итак, план простой: подкрадываюсь на 50 метров, рывком перемещаюсь по открытому месту на те самые 15, с которых начинается гарантированное поражение цели. Стреляю смертельным выстрелом в пулеметчика и пытаюсь завалить второго, кайти его по дороге и молюсь, чтобы там не сидел третий. Добраться до отметки в 50 метров на карте оказалось, что маркеры на ней ставить можно. Я смог еще минут за пять, практически полз, вжимаясь в край ограждения. Ни один из оппонентов за это время даже не пошевелился. Голова рейдера отлично виднелась над парапетом его дурацкой вышки, так что следить за ним я мог без проблем. Активирую навык «Смертельный выстрел». Пуля из пистолета вылетает с классическим видеозамедлением «Слоу-мо» Я вижу, как она раскручивается, покидает срез ствола и движется к голове рейдера. Плюх! Фонтан крови и мозгов на стене за противником и упавшие мне 150 опыта, а также достижение юный Давид. За убийство монстра на 20 уровней выше вашего ознаменовали его кончину. Из подвышки раздался матерный вопль, и второй выскочил на дорогу, высматривая меня. Стараться ему не пришлось. Я ведь так и застыл в пятнадцати метрах от их блокпоста прямо посреди дороги. «Сука! Я тебя на куски порву, а потом сожру!» Зачем-то пафосно заорало мне это подобие человека и начало разгоняться. «Тупой он, что ли?» — мелькнуло в голове. «Плям, плям, плям!» Три выстрела из пистолета сливаются почти в один, два в колени, один в голову. Противник падает на эти самые колени, и я спокойно добиваю его пулей в затылок, получая положенные 250 опыта. И, наконец-то, заветный level up. Прямо сейчас раскидывать ничего не стану, по кумеку и чуть позже. Прибавилось 20 хитов, дают раскидать 13 очков опыта. Формула расчета. 5 базовых, 3 за инту и плюс 60% сверху как бонус от интеллекта, то бишь... 8 умножить на 0,6 плюс 8 равно 12,8 с округлением в пользу игрока 13. Кажется, что это очень дофига, пока не вспоминаешь идиотский расчет накач. С первого уровня до 2-3 очков, со второго до 3-5 очков, с третьего до 4-7 очков и так далее. ведь каждый следующий уровень будет требовать больше и больше опыта. Ладно, в сторону лирику и рассматривания статистики. Сейчас надо быстро достичь блокпоста. Если тут есть третий и он доберется до пулемета, я покойник. На мою удачу на блокпосте этих ребят было всего двое. У рейдера на вышке обнаружился такой же пистолет, как у меня, только с полным магазином и старый зацарапанный бинокль. Пулемет был приварен намертво, но даже если бы и можно было снять, на вид в нем килограммов 25, и чтобы стрелять из такой дуры с рук, надо быть монстром. Под вышкой нашлось жилое помещение. Стоило отворить дверь, как изнутри пахнуло конкретным таким коктейлем из запаха немывшихся пару дней мужиков, носков и перегара. Внутри комнатухи из всего того же железа от автомобилей стояли двухъярусные нары, на которых лежало тряпье и стол, собранный из двух задних диванов и двери багажника. Под столом наличествовал сундучок. Сверху на нем стояла пара бутылок с умутной жижей и какие-то объедки. Похоже, ребята не слишком-то тяготились службой. Потихоньку попивали местный самогон или, скорее, брагу и отсыпались. Так, а что у нас в сундучке? А в сундучке нашелся прямо-таки клондайк для меня. Во-первых, там был стимпак, выглядящий как стимпак и даже подписанный стимпак. Шприц. При использовании моментально заживляющей большинство ранений, кроме самых тяжелых. По описанию системы, восстанавливает 30 очков уже, лечит мелкие травмы и рассечения. Во-вторых, парочка гранат. Обычные ручные противопехотные гранаты. Незаменимая штука, если ты умеешь ей пользоваться. На вид классический РГД-5. Урон их, конечно, не впечатлял, как и внешний вид. Ржавые, грязные и всего-то 10-20. Зато разлет осколков 30 метров. Еще там нашлось немного боеприпасов к 9 миллиметровому пистолету, галеты и рваная карта города. Настоящие сокровище, ибо на ней черным карандашом были отмечены блокпосты, черной пунктирной линии по дорогам. Нарисовано это было, правда, только в юго-западной части, обведенной линией, но, видимо, это и была территория банды, с представителями которой я столкнулся. Не нравятся мне эти черные линии. Уж не маршруты ли это, патрулей? Карту я убрал, распихал по карманам обретенные боеприпасы и гранаты и вышел из вонючей комнаты. В этот момент раздался негромкий гул в той стороне, откуда я пришел. Накаркал блин. Видимо, блокпосты настолько расслаблены именно поэтому. Тут ездит некий патруль, который и контролирует дорогу. А в роли основных противников какие-нибудь местные мутанты, вроде того, которого я на дороге нашел. Поэтому один внизу держит от них лестницу, а второй из пулемета спокойно косит их на подходе. В случае чего оба сидят на вышке и ждут патруля.